Дальнейшие расследования в окрестностях ни к чему не привели. Пару дней спустя я отправился в своем двухместном авто навестить друга. Не успел я проехать двух миль, как ось переднего колеса сломалась, и я упал на мостовую, но отделался легкими ушибами. Сидел мой шофер, уверял меня, что он ничего не понимает. Но даже при том ужасном виде какое представляло из себя авто, было ясно, что кто-то намеренно испортил механизм. Вследствие легкого ранения в колено я оказался прикованным на несколько дней к дому и работал в необычные для меня часы. Это обстоятельство явилось причиной того, что я случайно нашел дневник мисс Симпсон. Я неожиданно вошел в кабинет и заметил, что она пишет. Ни минуты не думая, что это может быть что-либо другое, кроме книги, над которой я работал, я поглядел через ее плечо. Перед ней лежал дневник, и она как раз заканчивала запись, относящуюся к вчерашнему дню. НГ работал два часа, играл в гольф, обедал дома. После обеда уехал на своем двухместном автомобиле. С машиной случилась катастрофа, но он получил лишь легкие ушибы. Почти не говорил о них. Приглашение на следующий вторник участвовать в охоте в Ухенгер-Мэннере. Ему придется в сумерках возвращаться полем. Мисс Симпсон, внезапно заметив меня, попыталась прикрыть страницу ладонью. «Это мой дневник, сэр Норман. Не сомневаюсь в этом». «Почему вы так интересуетесь моей особой, мисс Симпсон?» О, это, это мое личное дело. Я, я прошу вас, как джентльмана, не допытываться о содержании дневника. Признаюсь, я был слаб. Мысль о ссоре, какого бы характера она ни носила, с этой пожилой спокойной дамой о ссоре, которая, несомненно, могла закончиться борьбой за обладание тетрадью, была мне противна. Я позвонил. Я прихожу отвезти вас на автомобиле у пятичасовому поезду, мисс Симпсон. Она поднялась, судорожно сжимая в руках свой дневник. «Что вы имеете против меня, сэр Норман?» На прошлой неделе были устроены два покушения на мою жизнь. Само собой, разумеется, что я боюсь доверять людям, составляющим подробный план всех моих занятий и действий. Секунду... Она глядела на меня сквозь свои роговые очки, смущенно и недоверчиво. Потом резко повернулась и вышла. Я больше никогда не видел ее. В тот же день, вернувшись из деревни, где я собственноручно сдал на почте письмо, я нашел у дверей своего дома серый, забрызганный грязью, автомобиль. И Адамс доложил мне, что какой-то господин дожидается меня в кабинете. К моему удивлению и радости это был Ремингтон. «Я только что отправил вам письмо», — сказал я, сердечно пожимая его руку. «Что нового?» — быстро спросил он. «Больше, чем я желал бы». «Что разрешить предложить вам? Чаю или виски с содовой?» Он попросил чаю и проглотил огромное количество поджаренных ломчиков хлеба с маслом. «Я еду прямо из Базинстока», — сказал он. «Шеф очень обеспокоенный для вас. Почему?» «Расскажите обо всем подробно». Ну, «Конечно, конечно», — ответил Ремингтон, принимая предложенную ему сигару, закуривая ее. «Вы читали газеты?» «Да, разумеется». «Значит, вам известно, что произошло в Нью-Йорке?» «В течение десяти дней одиннадцать неразоблаченных убийств, причем похищено много миллионов долларов. Нью-Йоркская полиция работала, не покладая рук, и на прошлой неделе ей удалось поймать шесть преступников». Но главарь банды скрылся. Мы его знаем. Я лично нисколько не сомневаюсь в том, что это человек, называвший себя Томасом Пэксли и Джеймсом Стэнфилдом. На самом деле это Майкл Сейвер. Согласно отчетам Нью-Йоркских газет, он бесследно исчез, но полиции удалось найти неоконченное им письмо. Первой страницы не хватает, он, вероятно, уничтожил ее, вторая страница относится к вам». Вот оттиск. Он вынул из бумажника листок и протянул его мне.